Глава пятьдесят девятая. Регина. В детстве я обожала утро субботы. Не надо идти в школу, впереди целых два выходных. И я могу валяться в кровати хоть до обеда. Мама на кухне тихонько звенит посудой, стараясь не разбудить меня. И терпеливо дожидаясь, пока я проснусь. И когда я, наконец, влезала из постели, то прямо в пижаме бежала к ней обниматься, пить чай или кофе с молоком, сидя на широком подоконнике на кухне и болтать обо всем на свете, глядя из окна на улицу. «Значит, я точно умерла, раз сейчас мне мерещится мамин голос и запах кофе. Наверное, как невинно убиенная, я попала в местный рай». И по утрам всем желающим здесь наливают кофе. И у меня абсолютно ничего не болит. Даже дважды разбитый затылок, чего не может быть в принципе. И еще у меня ведь кинжалом ткнули. Я помню, как мне стало больно, когда острие вспороло кожу. Но сейчас я чувствую себя просто отлично. Верный признак, что я в раю. Вот только откуда здесь мамин голос... Да еще что-то тяжелое придавливает меня в районе талии. И уж очень реальной и страшно знакомой ощущается эта тяжесть. Я немного полежала, прислушиваясь к происходящему вокруг. А потом решилась открыть глаза. «Это место я точно знаю. И это никакой не рай. К счастью, и не ад тоже, а та комната». Во дворце Арагеса, где я провела две ночи, когда нас спрятали от взбесившегося Яниса. От радости, что жива, я сочно всхлипнула, и тяжесть на моем теле тут же превратилась в крепкое объятие. А хриплый и сонный, но все равно самый красивый голос на свете прошептал «Выспалась, любимая». Я даже голову не успела повернуть, как Ари навис сверху, обнял руками мое лицо и принялся целовать щеки, глаза, нос, подбородок. «Как ты меня напугала, Реджи!» – пробормотал между поцелуями. «Больше ни на секунду не оставлю тебя одну. Будешь везде ходить со мной. Или сидеть в окружении вооруженной до зубов охраны». Представив себя сидящей на стульчике, А вокруг, как деревенский частокол, стоят суровые дядьки с мечами в руках. И еще на подлете ко мне всех ими сбивают, я громко хихикнула и вместо щеки подставила для поцелуя губы. Ари с удовольствием поменял направление, и на время мы напрочь забыли об окружающем мире. А потом до меня опять долетел запах кофе, и я услышала мамин голос. Я точно слышала, мне не померещилось. «Арь-ярь, да подожди ты!» Зашипела я, пытаясь вернуть на место сорочку, которая непонятным образом сползла чуть не до талии и продолжала сползать дальше благодаря умелым действиям одного наглого дракона. «Сначала невеста, потом жена!» Возмутилась я. «Где вставание на одно колено и просьба сделать тебя самым счастливым на свете? Где ухаживание, цветы, конфеты, бриллианты в конце концов?» и с родителями познакомить». Слова про родителей будто привели Ария в чувство. Он тяжело повздыхал и натянулся ручку обратно. Успев все-таки перецеловать все, до чего дотянулся в процессе возвращения одежды на законное место. «Я, конечно, была только за и даже незаметно подставляла ему нужные места. Но приличие соблюсти требуется». «Рассказано, что сначала конфеты, значит, жду бриллианты и на одно колено. А уж потом сама помогу ему снять с себя все лишнее. И с него тоже. В конце концов, имею право хотя бы помечтать, что все будет именно в таком порядке». Между тем Арий поднялся с постели и вышел. Через секунду дверь распахнулась. И в комнату ворвался волшебный аромат свежесваренного кофе и... «Мама, мамочка!» Я слетела с кровати и кинулась в родные объятия.